Глава тридцать четвертая. Пили чай, ели торт, болтали о каких-то пустяках. Мальчишки смеялись и подкалывали друг друга. Я почти забыла, что нам с Глебом пришлось совсем недавно пережить. Неожиданно у сына зазвонил телефон. «Отец?» — у меня перехватило дыхание. «Нет», — отрицательно качнул он головой. «Бабушка?» А этой корге что надо?» — едва не спросила я. «Мне ответить?» — вопросительно посмотрел на меня сын. — Не знаю. Наверное, не надо. — Не буду. Наверняка начнет мозги мне правлять. Какая-то безответственная. Глеб покосился на Максима. — Я бы не отказался еще от чая. Макс постарался разрядить напряжение, повисшее в воздухе. — Да, конечно, кому еще чая? — засуетилась я. Мобильник Глеба звонил с небольшими перерывами. — Мам, я ей отвечу потом заблокирую», — принял решение Глеб. «Конечно», — согласилась я, — «запрещать глупо, хотя вряд ли Лариса Денисовна скажет что-то важное». «Привет, бабушка», — Глеб ответил на очередной звонок и тут же поменялся в лице. «Что случилось?» — испугалась я. Глеб зажал рукой трубку. «Бабушка говорит, папа в больнице», — изменившимся голосом произнес сын, что он может умереть». Я вырвала трубку у нее из рук. «Лариса Денисовна, что случилось?» Срывающимся голосом спросила я. Что бы там ни было, я не хотела, чтобы со Стасом произошло несчастье. «Для начала здравствуй». Я не уловила в голосе свекрови сильного волнения, и у меня отлегло на душе. «Здравствуйте и до свидания!» Я уже хотела сбросить вызов. «Подожди!» – потребовала Лариса Денисовна. Ты же трубку не берешь, пришлось Глебушке звонить. Стас в больнице. Он на грани жизни и смерти. А по ее голосу не скажешь, что слишком волнуется. Что случилось? Снова спросила я. Мой Стасик отравился. Из-за тебя. Он не хочет жить без тебя и без Глеба. Его увезла скорая. Похоже, он и правда отравился. Алкоголем пить надо меньше. Я поняла. — Спасибо за информацию. Надеюсь, у него все будет хорошо. И у вас тоже. Вы напугали Глеба. Не звоните ему больше с такими вещами. — А как мне было донести это до тебя? — возмутилась Лариса Денисовна. — Да меня не надо больше ничего доносить о Стасе. Звоните его Веронике. Ей это важно. Мне нет. Я завершила вызов. — Что случилось? — продолжал испуганно смотреть на меня сын. «Все нормально. Твой отец, похоже, выпил слишком много, его увезли в больницу». «А если это серьезно?» – Глеб все-таки переживал за отца. «Даже после того, как он сегодня обошелся с нами. Но я понимала сына». «Не думаю», – призналась я. «Но если хочешь, я могу узнать, что случилось. Сейчас перезвоню бабушке и узнаю, куда его увезли». «Не надо. Я сам ей позвоню и узнаю. И завтра сходим. Можно?», Можно? не стала возражать я. «Я очень надеюсь, что твоя бабушка сгущает тучи». «Я тоже так думаю», — согласился Глеб. «Сейчас позвоню ей и вернусь». Он вышел из кухни. Вернулся через пару минут. «Не сказала, куда его увезли. Говорит, нам на него наплевать. Умрет он, и похоронить некому будет», — вздохнул Глеб. Лариса Денисовна всегда виртуозно могла испортить настроение. «Прошу простить», – посмотрела я на Максима и на Диму. «Глеб, начнем с того, что у твоего отца есть Вероника, и у него есть мама, твоя бабушка. Не расстраивайся. И если честно, я подозреваю, твой папа отравился алкоголем. Он же нас едва не покалечил». «Да, мам, ты права», – вздохнул Глеб. «Но почему она такая? Почему бабушка всегда все портит?» «Не знаю». «Давай забудем об этом». «Кто-то хотел чай?» – тряхнула я головой, отгоняя неприятные мысли. Но было уже невозможно развеять возникшую неловкость. Она наэлектризовала воздух, плотно повисла над столом. «Дим, пошли ко мне в комнату», – предложил Глеб. «Я там, правда, еще вещи не разобрал. Ну и ладно, посидим, киношку посмотрим». «Можно», – кивнул Димка. Глеб по-хозяйски водрузил на поднос два бокала с чаем и два куска торта. «Мам, не расстраивайся, все будет хорошо. Это бабушка нарочно, ободряюще улыбнулся мне сын». «Конечно, все будет хорошо», — согласилась я. Мальчишки ушли, и уже через минуту мы услышали взрывы и стрельбу из их комнаты. Что они смотрели? «Главное, не порножку. Пусть уж лучше стрелялки». Боевик не худшее, что может отвлечь от мыслей о пьяном отце в больнице и озлобленной бабушке. «Да, веселая у тебя жизнь!» Макс, как фокусник, достал из пакета бутылку французского шардоне. «Жаль, мне нельзя, а вот тебе это жизненно необходимо!» Он достал из шкафчика фужер, ловко откупорил бутылку, и белое вино засветилось внутри бокала. Макс протянул мне бокал, взял в руки чашку с чаем, чтобы у вас с Глебом все наладилось!» — произнес тост, и мы чокнулись. «Что бы я без тебя делала?» — благодарно улыбнулась Максу. «И за тебя с Димкой, чтобы и у вас все было хорошо!» Я пригубила вино потрясающий вкус. Приятное тепло разлилось по телу, немного туманилась голова — Именно это мне и нужно было в данный момент. Все проблемы отодвинулись на второй план. Все будет хорошо, обязательно. Я стала сильной, сумела дать отпор мужу. Мы с Глебом начали понимать друг друга. И я исправляю ошибки, которые совершила в жизни. У меня есть только Глеб, мой сын, которым я могу гордиться. я смогу вернуть его доверие. Мы обязательно станем друзьями.